Глава 52. Родер Нортом Я нашел в себе силы признаться Ариэле, что не чувствую дракона. Учитывая, что мы с ней ничем не связаны, она может делать все, что ее душе угодно, хоть прямо сейчас встать, влепить мне пощечину и уйти. Но она продолжает сидеть в моих объятиях, доверчиво прижиматься, будто впервые раскрывая передо мной свою девичью мягкость и слабость, позволяя мне увидеть ее такой необычной колючкой, как те, что она подкинула мне в кровать. Безна. Кажется, это было не меньше века назад, а на самом деле ведь совсем недавно? Однако Айтина Орела въелась мне под кожу, стала частью меня, моей души. Мне она нужна вся без остатка, такая, какая есть, со всеми колючками и вспыльчивостью, с силой и слабостью, с острым язычком и нежными пальчиками. Но я не готов удерживать ее силой, если она не хочет быть со мной. Это должно быть только ее решение. Что значит? «Не чувствуешь». Пальчик, которым она что-то рисовала на моей груди, замирает, а Ариэла отстраняется. Ее взгляд скользит по моему лицу, пытаясь уловить признаки того, что я пошутил, но, не находя этого, с каждой секундой становится мрачнее. «Нет». Она качает головой, а я замечаю, как в отсветах пламени камина начинают блестеть ее глаза. «Ты же шутишь, Родер? Скажи мне, ты же шутишь?» Я просто смотрю на нее, Открыто. У меня были несколько часов, пока Арела отдыхала от магического всплеска, чтобы хоть как-то прожить эту новость, поэтому я могу так спокойно сообщить об этом. В момент прощания Грон мне показал их встречу ночью. Было в ней кое-что ценное. Несмотря на то, как отстраненно она говорила обо мне, в ее глазах Грон видел совсем другое, а еще их полет. Я даже завидовал своему дракону, что ему Арела доверилась, в отличие от меня. И он знал. Он с самого начала все знал. «Возможно, я где-то в глубине души догадывался, хотел верить, но только сейчас, после рассказа Арелы про то, что она из другого мира, окончательно понял, какой подарок нам послала проматерь Истинная». «Как его вернуть?» Арела спускается с моих коленей, обхватывает себя руками и кусает губы. «Точно! Как я могла забыть?» Она дергает завязки своей сорочки, но они не сразу поддаются, отчего Арела ведьевато ругается. Не сразу, но до меня доходит, что забредовая и отчаянная мысль пришла ей в голову. «Стой, что ты делаешь?» Я тоже резко поднимаюсь и останавливаю ее руки своими. «Я вспомнила. Мне Орта же рассказывала, как девушки спасают ваших драконов!» Порывисто восклицает она и пытается высвободить руки. «Нет, это не сработает», — отвечаю я и останавливаю ее мы должны должны хотя бы попытаться все же подходит невинная, магически одаренная, еще и денег не потребую она настроена решительно, хотя даже в полумраке я вижу, как краска заливает ее щеки смущения глаза. Ничего мы не должны это так не работает. С чего ты взял? С того ореела, что прошло слишком много времени после того как я перестал его слышать. Перестань! Она ударяет своими кулачками мне в грудь, а я морщусь. В бою меня все же задели, а без дракона заживление идет слишком медленно. Нам нужно попробовать, потому что это ее возмущение то, как она морщит нос, кусает губы, хмурит брови все это такое настоящее живое, что где-то внутри меня трескается, ломается с беззвучным хрустом. Кажется, Арела еще что-то хочет сказать, но я, зарывшись пальцами в ее густые, мягкие волосы, Притягиваю к себе и целую. Целую так, как будто это наш последний поцелуй, хотя я точно знаю, что готов сделать что угодно, лишь бы это было только начало. Так, словно вся моя жизнь зависит сейчас от этой смелой, вспыльчивой особы. Так, словно стоит мне прерваться, и мир исчезнет. Ариэла сначала упирается своими кулачками в меня, а потом, когда я делаю вид, что вот-вот отпущу, вцепляется пальчиками в мой воротник и сама притягивает к себе. С ее губ срывается тихий стон, когда я слегка прикусываю ее нижнюю губу, а потом ласково провожу по ней языком. Я удерживаюсь буквально на краю, особенно когда Орела идет в наступление и начинает расстегивать пуговицы на моей рубашке. Демонам бездны известно, насколько мне трудно это сделать, но я мягко останавливаю ее дрожащие от волнения руки и заставляю себя оторваться от ее невыносимо сладких губ. Что-то не так? Орел. Все не так. Это все должно быть не так. Быть может, когда-то, кажется, еще в прошлой жизни я бы и хотел. Был бы готов, но Грона не вернешь, а ты. Ты особенная, прислоняюсь своим лбом к ее и смотрю в ее глаза. И что же теперь тебе мешает? замечаю в ее взгляде что-то новое, какой-то непривычный блеск. Нет, ее глаза всегда были прекрасны, но сейчас стали как будто во много раз ярче, насыщеннее. Как будто там есть что-то, что мне еще предстоит разгадать. Страх. Страх? Я боюсь, что ты потом можешь передумать. Будешь всю оставшуюся жизнь жалеть, что пошла на это. Слова даются мне с трудом, потому что если Ариэлла действительно согласится со мной, это будет хуже, чем смерть от клинка орка. Ты дурак. Ты же знаешь это. Кто угодно. И что нам теперь делать? Задавать вопросы, усмехаюсь я. Ты свой задала. «Теперь моя очередь. Раз уж я все таки не женат, и мне не надо мучиться от того, что не хочу делать тебя содержанкой, но и отпустить не могу, потому что люблю больше жизни, ты выйдешь за меня?» «За меня, потерявшего своего дракона». Ариэлла вся замирает. Она даже перестает дышать и распахнутыми глазами смотрит на меня.